СОБЫТИЕ ТРЕТЬЕ Есть такие люди, которые не могут жить без авантюр. Даже в самых простых делах, в которых, казалось бы, нельзя нарушить закон или что-то сделать не так, как надо, эти люди совершают свой трюк, и при том почти всегда он оказывается удачен, и авантюра удается. Максимилиан Неаполитанский Об этой истории вскользь упомянул Иван, когда рассказывал Виктору Германовичу про Крымскую войну, точнее про ту ее часть, что была на Дальнем Востоке. К слову пришлось, мол, и у американцев бывали проколы. Там был авантюрист один американский, флебустьер. Так в США тогда не только пиратов на море называли, но еще и тех, кто осваивал новые земли. Звали флебустьера Уильям Окер. Уокер году в 50-м переехал в Калифорнию, когда там началась золотая лихорадка, и устроился работать в газете сначала в Сан-Франциско, а затем, испугавшись холеры, в Мэрисвилле, где еще и адвокатом немного подрабатывал. В октябре 1853 года Уокер вместе с группой сторонников из 49 человек отплыл из Сан-Франциско на судне «Каролина» в Гуаймас, это Мексика. а три недели спустя решили авантюристы поменять цель и пересекли Калифорнийский залив. Флебустиеры эти, высадившись в Нижней Калифорнии, захватили город Ла-Пас. В январе 1854 года Уильям Уокер провозгласил независимую от Мексики республику Нижней Калифорнии и объявил себя ее президентом. Потом он чуть позже присоединил соседнюю территорию Саноры на другом берегу Калифорнийского залива и переименовал свое государство в Республику Санора. Всё же 50 человек на такую огромную территорию было маловато, и справедливо опасаясь мексиканской армии, президент Уокер переместил свою ставку в Ансенаду. Это городок чуть южнее Тихуаны, недалеко от границы США. Слухи об успехе предприятия Уокера дошли до Сан-Франциско. Все газеты Калифорнии рукоплескали своему парню. Несколько сотен добровольцев хлынули в Нижнюю Калифорнию, и все бы хорошо, но по необъяснимой причине его судно «Каролина» ушло в море с основным грузом припасов и исчезло. Флебустиеры эти остались без продовольствия. Ситуация ухудшилась, когда прибыло еще 200 человек из Сан-Франциско. Отсутствие продовольствия и пороха, неудачи нескольких фуражных экспедиций привели к тому, что у Окера стали покидать его сторонники, и к тому времени, когда он дошел до реки Колорадо, с ним осталось всего 35 человек. Пришлось Флебустеру возвращаться в США, где его чуть не посадили в тюрьму. Виктор Германович тогда просто удивился. 50 человек легко захватывают города и даже целые республики создают. И вот теперь, когда он капитана второго ранга фон Коха в Форт росс отправлял, эта история из дальних уголков сознания Сашки всплыла и спросила, а ты чем хуже? Владимир Федорович, нужно найти в Сан-Франциско, перед тем, как его очередной раз обстрелять ночью и перетопить все, что в бухте находится, некоего адвоката или газетчика, которого зовут Уильям Уокер. «Он должен только что вернуться из Нижней Калифорнии, из Мексики. Человек деятельный, нужно завербовать его в наши ряды. Если не получится, то выпытать всю информацию по одной авантюре». И Сашка рассказал фон Коху эту историю. «Тоже захватить надо», – хмыкнул недоверчиво капитан второго ранга. «Конечно. У нас там полно кораблей, и продовольствие всегда можно доставить, как и припасы». Кроме того, у нас есть семейка Вальеха, можно генерала Мариана Гваделупы организовать на это действо. У Мексики с Нижней Калифорнией практически нет границы. Если захватить Тихуану, то по суше граница станет по реке Колорадо, а с востока Калифорнийский залив. При отсутствии нормальных орудий и кораблей у Мексики легко можно отстоять эту территорию. Потом она, когда там все успокоится, войдет в состав Джунгарии. «А силу нас хватит. Захватить территорию, наверное, можно, а вот удержать», – правильно продолжал сомневаться фон Кох. «А мы там отменим налоги сначала, перевешиваем бандитов, поставим на должности мэров городов нормальных людей, и они сами будут биться за отделение от ненавистной Мексики, при которой и бедным, и богатым одинаково плохо живется. Только этого Уокера надо найти обязательно». Он, особенно если встанет на нашу сторону, просто незаменимый источник информации. Ну и тот еще авантюрист. Пусть не президент будет, а генерал-губернатор. Пообещай ему. Попробую. С этим все. Теперь по Ванкуверу. Там без лоцмана и хорошей карты соваться к городу, смертельный номер. Нужно захватить купцов или китобоев на входе в залив, под их прикрытием получить лоцмана и только потом уже соваться в залив. «И Владимир Федорович, поторопитесь. Сентябрь скоро. Пока до туда доберетесь, еще больше месяца, погода может испортиться. Если попадете в шторма, то черт с ним, с Ванкувером. Сначала Форт-Росс и обстрел Сан-Франциско. Потом захват Калифорнии этой Нижней. Ну а весной можно вернуться к Англам. Посетить, поговорить на языке артиллерии. Другого языка они все одно не понимают». Если по дороге попадутся американские китобои, то топите. Не будут приплывать корабли с добычей и желающих отправляться в наши воды резко поубавиться. Так, глядишь, американская Калифорния и захереет потихоньку.